«Энни» «Энни» же, которого Катон привез из Сицилии в Рим, писал римскую историю в латинских стихах. Квинт «Энни» считается отцом римской поэзии и также римской истории. Он написал «Аналы», в которых изложил римскую историю, начиная с легендарного прибытия в Италию Энея и кончая 181 годом до нашей эры. Страница 208 Квинт Эних происходил из южноиталийской Калабрии. Его первоначальное образование было греческим, латинским языком он овладел уже в армии, где служил центурионом, принимая участие во Второй пунической войне под руководством Сципиона Старшего. Эйни прожил долго 239-169 года до нашей эры и в конце своей жизни примыкал к элинофильскому кружку с Сципионом Младшего. Эйни был знаком с греческой философией. В дидактической поэме Эпихарм он суммировал пифагорейскую философию. В другой поэме «Евгемер» Эйни переложил на латинские стихи священную историю Евгемера. Как писал Цицерон, Эйни стал первым из всех его переводчиков и последователей. Примечание Цицерон. Философские трактаты. Страница 98. Конец примечания.